После жизни. Как утешительно. Вроде как ногти на руках и ногах, а может и волосы растут после смерти. Положите мне что ли ножницы в гроб?